Владимир Маяковский Это книжечка моя про моря и про маяк Разрезая носом воды, ходят в море пароходы Дуют ветры яростные, гонят лодки парусные Вечером, а также к ночи, плавать в море трудно очень Все покрыто скалами, скалами немалыми Ближе к суше еле-еле даже днем обходит мели. Капитан берет бинокль, но бинокль помочь не мог. Капитану так обидно, даже берега не видно. Закружит волна окружения, вот и кораблекрушение. Вдруг, обрадован моряк, загорается маяк. В самой темени как раз показался красный глаз, поморгал и снова нет, и опять зажегся свет. Здесь, мол, тихо, «Все сюда! Заплывайте вот сюда!» Бьется в стены шторм и вой, Лестницею винтовой, Каждый вечер ближе к ночи На маяк идет рабочий. Наверху фонарище, Яркий, как пожарище, Виден он во все моря, Нету ярче фонаря. Чтобы всем заметиться, Он еще и вертится. Труд большой рабочему Простоять всю ночь ему, Чтобы пламя не погасло, подливает в лампу масло и чистит исключительное, стекло увеличительное. Всем показывает свет, здесь опасно или нет. Пароходы, корабли, запыхтели, загребли. Волны, как теперь не ухайте? Все, кто плавал в тихой бухте, нет ни волн, ни вод, ни грома. Детям сухо, дети дома». Плечет книжечка моя. «Дети, будьте как маяк. Всем, кто ночью плыть не могут, освещай огнем дорогу». Чтоб сказать про это вам, этой книжечки слова и рисуночков наброски сделал дядя Маяковский.